Посвящается Дженнер Род. Семья Казалет, её родственники и домочадцы. Уильям Казалет Брик, Китти Дьюши, его жена, Рэйчел, их незамужняя дочь. Хью Казалет, старший сын, Сибил, его жена, их дети, Полли, Саймон, Уильям Уилс. Эдвард Казалет, второй сын. Его жена Вилли, их дети Луиза, Тедди, Лидия. Руперт Казалет, третий сын. Зоуи, его вторая жена. Первая Изабель скончалась родами Невилла. Дети Руперта и Изабель Кларисса, Клери, Невилл. Джессика Касл, сестра Вилли. Рэймонд её муж. их дети Анжела, Кристофер, Нора, Джуди. Миссис Крипс, кухарка, Айлен, старшая горничная, Пегги и Берта, горничные, Дотти, судомойка, Тон Бридж, шофер, Мак Алпайн, садовник, Рен, конюх, Билли, подручный садовника, няня, Инге, горничная немка. Эмили кухарка, Филис старшая горничная, Эдна горничная, няня, Бракин шофёр, Эдди подёнщица в загородном доме, Элен няня.